«Клим, я уже ненавидел эту квартиру. Она теперь стояла между мной и Соней. Если Сонька все-таки въедет в бывшие владения Барановской, я... В общем, сделаю свое дело и уйду. Будет звать, порог не переступлю. И помогать дальше не стану. Это не квартира, а вход в преисподнюю». Недаром она столько времени простояла пустая. Даже тот, кто убил ее хозяйку, не попытался завладеть ее нечистой собственностью. Я даже начал мечтать о том, чтобы в банк, где Софья арендовала ячейку под свои миллионы, залезли грабители и прямиком в хранилище. И нет больше этих проклятых денег. Правду говорят, что шальные выигрыши в лотерею приносят одни несчастья. Я бы точно этого не хотел, оказаться таким вот счастливчиком. Передо мной был и другой пример, Колька Баранов. Ему на голову свалилось еще больше денег. Наследство-то огромное. В бумагах Барановской я нашел еще три сертификата собственника. Квартир у нее было дофига. И еще нашел ключ от банковской ячейки, точнее аж три ключа. Мне стало не по себе. Раньше я думал, что убивают в основном из-за денег, а тут четыре месяца как человек пропал, а на его миллионы так никто и не покусился. Единственный наследник теперь пьет, как свинья. Нашел в сейфе несколько штук баксов, и больше его ничто не заботит. Вообще, с тех пор, как я увяз по уши в этом расследовании, сильно поумнел. Вроде как прозрел. Нет, не в деньгах счастья. Хоть это и банальность, расхожая фраза. Они нужны, когда есть на кого их тратить. Есть кого радовать. И когда есть голова на плечах. А дурак и с деньгами останется дураком. Алкаш алкашом, свинья свиньей. Хам все равно останется хамом. Человек берет ровно столько, сколько ему нужно для удовлетворения своих потребностей. Алкаш больше, чем набухло бухло, все равно не возьмет. Лишнее спустит, либо раздаст без всякой для себя пользы. Лично мне обещанная Софьей премия нужна была для сестренок. У них выпускной, хочется устроить девчонкам праздник. А так, по большому счету, все у меня есть. Мамка с папкой, семья, своя комната и любимая девушка. Еще бы кто-нибудь в банк залез. Но пока эти деньги там лежат, я буду искать труп. Я всё гадал, куда она могла подеваться, эта Барановская. Ее посадили в машину и увезли. Так ведь не бывает. Я терпеливо ждал, когда в полиции раскрутят любовника, и у нас будет труп а там получим справку о смерти, откроем наследство. Но время шло, а мне никто не звонил. И Кольке не звонили, чтобы вести его на опознание. Выходит, трупа у них так и нет? И я не выдержал и пошел в полицию сам. С опером, который проводил розыскные мероприятия по делу об исчезновении Виталины Сергеевны Барановской, мы столкнулись в дверях его кабинета. Я пытался туда войти, а его хозяин, напротив, пытался выйти. Но я преградил ему путь. Если бы не это, он наверняка захотел бы нашей встречи избежать. Но мне везло. «А, это ты!» – кисло сказал он. «Что, есть какие-то новости?» «Вообще-то я от вас ожидал новостей». «Похвастаться нечем». Вздохнул он и сжалился «Ладно, проходи» и шагнул назад в кабинет «Мы его нашли и допросили», сказал опер после того, как я уселся на неудобный стул «Сергей Викторович Мамаев, бизнесмен, он не отрицает, что состоял в интимных отношениях с Барановской, но у Сергея Мамаева железное алиби». Из ресторана Сергей Викторович поехал к себе в офис. Там его видели сотрудники. «А если они врут, хозяина выгораживают». «Все сразу», усмехнулся он. «Нет, Клим, э Опер мучительно пытался вспомнить мое отчество, но так и не вспомнил. «Мы все тщательно проверили. У Мамаева не было времени куда-нибудь заехать». Офис фирмы «БиАрн», принадлежащий Сергею Викторовичу, находится в районе метро «Динамо». Мамаев появился там буквально через 20 минут после того, как расстался со своей любовницей. Когда он припарковался на стоянке у офиса, в его машине никого не было. Никакой женщины. Это показал охранник. А если там был ее труп, допустим, в багажнике? «И это мы проверили. Машину Мамаева тщательно обыскали. Экспертиза опровергает наличие в багажнике следов крови, каких-либо подозрительных предметов и вообще человеческой ДНК, кроме ДНК самого хозяина». «Он ее вымыл! Машину!» «Как бы тщательно ее не вымыли, что-то должно было остаться в багажнике либо в салоне». И где бы Мамаев ее убил, Барановскую, средь бела дня на парковке? В сквер заехал. Тогда он потерял бы время. Мамаев точно назвал дату, 25 сентября. Этот день мы и будем считать теперь днем, когда Барановская исчезла. «Хоть дату определили», — горько сказал я. «Так-то но так», — Опер вздохнул. Сам Мамаев факт ссоры не подтверждает. Беседовали вполне мирно. Тогда почему она плакала? Мамаев приехал в тот день, чтобы расстаться со своей любовницей. Она расстроилась, вот и расплакалась. А почему тогда он в полицию не заявил, когда телефон Барановской перестал отвечать? Мамаев говорит, что они расстались, как он и планировал. Он и не звонил. Подумал, что брошенная им женщина обиделась и вычеркнула его из своей жизни. Обычное дело. Врет. Карина говорит, они помирились. Кто такая Карина? Официантка. Она их в тот день обслуживала. Официантка уехала на родину, в Армению. Допросить ее в данный момент не представляется возможным опер тяжело вздохнул и с тоской посмотрел в окно. «Слушай, парень, мне домой до да зарезу надо. Ты все узнал, что хотел?» «Нет. Что вы теперь будете делать?» «Искать», — туманно ответил он. Мамаев показал, что когда они с Барановской вышли из ресторана, то попрощались и разошлись. Сергей Викторович сел в свою машину и уехал обороновская пошла домой гардеробщик вагон говорит она села в машину гардеробщик тоже уехал на родину гардеробщик не уехал спокойно сказал опер он говорит что не уверен она могла и в другую дверь зайти в аптеку например там аптека есть в том же здании а что говорит аптекарша «Сколько это прошло?» «Говорит, не помнит эту даму». «Мы показывали фото, но и факт девушка не отрицает. Да, могла зайти в аптеку». «А если Барановская все-таки села в машину к своему любовнику, и он ее где-то высадил, допустим, у метро? Она побрела в сквер, и... там на нее напал маньяк». «Ага». И растворил труп в ближайшем пруду, залив туда вагон серной кислоты. Тебе бы романы писать с такой фантазией, парень. А вам только бы отказ состряпать. Чудеса. Человек исчез средь бела дня, и никто ничего не помнит. Так не бывает. Бывает. Знаешь, сколько у нас потеряшек. Ее убили, уверенно сказал я. Опрашивайте родственников этого Мамаева. «На каком основании?» «Почему они все молчат, все семейство?» «Потому что она им никто, понятно?» «Слушай, вали отсюда, будут новости, позвоню». «Твой клиент в квартиру въехал?» «Мой?» «Нет». «Не понял?» «Я представляю интересы Софьи Степановны. Баранов интересует меня исключительно как продавец». «Пока он не вступил в права наследства, моя работа не выполнена. Может, вам взятку дать?» – сообразил вдруг я. «Пошел вон!» – заорал он и вскочил. «Щенок! Начитались в инете про коррупцию!» «А вы не коррупционер?» «Жаль. Лично я ничего не имею против коррупции. Мне так справки проще доставать. Дал на лапу и порядок». «Выметайся, умник!» И я вымелся. А что еще оставалось делать? Я уже понял, что придется самому побеседовать с Мамаевым. «Я с тобой», заявила Софья. «Как-то все это странно. Карина уехала, гардеробщик дал противоречивые показания. А ну, зайдем к ним в ресторан». Она явно обрадовалась, но я был резок. «Заказывать ничего не буду. В гардеробе побеседуем или на крылечке». Софья сразу погрустнела. «Я тоже». «Но вот привычка к ресторанам у девушки уже появилась. Во вкус входит. Завтра по ювелирным бутикам побежит. Нет, надо поскорее завязывать с этим делом и расставаться. С миллионершей я все одно жить не смогу». Вагон, увидев нас, отвел глаза. «Вы нас не узнаёте?» – робко спросила Соня. «Клиентам мы всегда рады». Он фальшиво улыбнулся. «Вагон, почему уехала Карина?» «Домой захотела, по родителям соскучилась, по маме, папе, молодая ещё». «А когда она вернётся?» «Может, весной, а может и вовсе не вернётся». «Сергей здесь был?» В упор спросил я. «Какой Сергей?» «Ладно, темнить. Кавалер Виталины. Его вызвали в полицию, и он испугался. Пришел сюда и стал подкупать свидетелей». «У нас тоже есть деньги». Вмешалась в разговор Софья и полезла в сумочку. Вагон торопливо схватил ее за руку. «Я вам ничего не говорил». «Вот деньги». Софья все-таки всучила ему пять тысяч. «Я чуть не взвыл!» «Пять тысяч!» «Да разве можно так деньгами швыряться?» Но потом подумал, какая разница, украдут у нее эти деньги или Сонька их просто раздаст. Главное, чтобы они побыстрее закончились. Видимо, Сергей дал столько же, потому что вагон заколебался. Потом все-таки сказал... Он купил Карине билет и денег дал. Она и уехала. Но что она такого могла услышать? Этого я не знаю. Вагон развел руками. Шли бы вы отсюда, ребята. Нечистое это дело. Вам-то что до этой Виталины? Нам надо узнать, что именно с ней случилось. Упрямо заявила Сонька. Я тяжело вздохнул. Видать, придется и мне идти до конца. Мы распрощались с вагоном и вышли на крыльцо. «Мамаев замешан в этом деле по уши», – заявил я. «Иначе зачем бы он стал подкупать свидетелей?» «А как же показания охранника на парковке и сотрудников фирмы «БиАрн»?» «Едем туда». «И мы поехали. На метро, разумеется. Я даже поворчал слегка». «Могла бы уже и машиной разжиться, миллионерша Хренова!» «У меня водительских прав нет, а у тебя есть?» «У меня есть желание их получить, но нет возможности, хотя машина у нас в семье имеется, на ней батя ездит. Он ведь у меня водитель!» «И у меня!» Отчего-то обрадовалась Сонька. «Твой на чем рулит?» «На маршрутке?» «А мой на автобусе?» На Рейсовом. Мы на нем за деньгами ездили, когда я в лотерею выиграла, а потом в банк. Прикольно было. Догадываюсь, кмыкнул я. Фирму БиАрн мы пробили по инету. Она действительно находилась в районе метро Динамо. Оказалось, топать туда будь здоров. Но Сонька этому словно обрадовалась. Шла и улыбалась до ушей. Будто не труп ищет, а клад. Мила колючая метель, небо было хмурым, а мы с Сонькой шли и улыбались. Она своим мыслям, я тому, что иду рядом с ней. У дверей Биарна я было забеспокоился, как мы туда войдем-то, на каком основании, но, как выяснилось, беспокоился зря. Ничем таким особенным они не торговали, потому что охранник на входе был один и беспрепятственно пропустил нас внутрь. Здание было двухэтажное и приземистое, я бы даже сказал, разлапистое. Я заподозрил, что под офисы переделали бывшие склады, обычное для Москвы дело. Когда все цвело и пахло, и на эти офисные помещения тоже был самый настоящий бум, потому что все стремились разжиться собственным бизнесом. Потом рынок начал схлопываться. И только что отстроенные или заново отремонтированные здания быстро стали пустеть. Вот и здесь теперь царило запустение. Но Биарн еще держался на плаву. Они занимали несколько офисов на втором этаже. Охранника на входе не было, но в крохотной приемной сидела секретарша. Молодая рыжая девчонка в джинсовом ультрамини, несмотря на то, что из двери сильно дуло, когда входили посетители. Но на девчонке были новые блестящие сапоги, кажись, такие называются ботфортами. Она сидела и любовалась ими, вытянув длинные ноги и не обращая внимания на сквозняк. Софья тоже посмотрела на сапоги и хмыкнула. Я с тоской подумал, такие же хочет. «А мне сапоги не понравились. Я почему-то подумал о мушкетерах. Еще и пряжка дурацкая сбоку». «Вы кому?» Безразлично спросила секретарша, не отрывая взгляда от новеньких сапог. «К Мамаеву?» «Сергей Викторович у себя. А по какому вопросу?» Спохватилась она и, наконец, перевела взгляд на нас с Софьей. «Мы хотели купить квартиру». Ляпнул я первое, что пришло в голову. К нашему удивлению это сработало. «А, проходите». И рыжая вновь принялась разглядывать обновку, потеряв к посетителям всякий интерес. Как я потом узнал, Мамаев действительно хотел продать тещину квартиру, чтобы съехаться. «Альтернативные сделки всегда проблемные». Это я по своему, хоть и небольшому риэлторскому опыту, знаю. Иной раз приходится выстраивать длиннющую цепочку, а сейчас в секторе недвижимости кризис, переизбыток предложений. Долго же Сергею Викторовичу придется ждать разрешения своей проблемы. Секретарша подумала, что я представляю интересы шефа, который тоже обратился с этой своей проблемой в нашу фирму. Удивляться тут нечего. Мы на рынке самые крупные и, соответственно, самые крутые. Нас с Софьей беспрепятственно пропустили в директорский кабинет. Мамаев сидел за столом и смотрел в свой новенький айфон. Как и секретаршу, обновка интересовала шефа гораздо больше, чем посетители. Поэтому мы с Софьей успели его как следует разглядеть. Я сразу подумал, старый. Лет сорока, но представительный. Костюмчик ничего и сидит как надо. Короткая стрижка, мощная шея. Такой, если двинет, я невольно поёжился. Софья деликатно кашлянула. «Здрасте!» Мамаев оторвался от айфона и нелюбезно спросил. «Вам чего?» Я невольно вздрогнул. Крутой мужик, взгляд у него серьёзный. Такие идут до конца. Трудно даже сказать, что такого особенного в этом взгляде. Обычные серые глаза, небольшие большие, не маленькие, не сказать, что красивые. Хотя я не баба, чтобы оценивать красоту этих глаз. Но именно такой взгляд и бывает у людей, которым терять нечего. У отчаянных и бесстрашных или это он барановскую грохнул ее любовник или будем молчать усмехнулся мамаев тогда убирайтесь я риэлтор а оживился он тогда садитесь и кивнул на стул села софья а я остался на ногах что то мне подсказывало беседа будет короткой «Есть что-нибудь?» – спросил Мамаев. «Какие-то варианты?» «Варианты?» – удивился я. «Вы ведь по поводу размена? Я понимаю, что это большая проблема разменять мою трешку и тещину-двушку на что-нибудь стоящее, потому что я хочу такие же квартиры, но на одной лестничной клетке. Но и вы учтите, что обе моих квартиры находятся в хороших районах. Вот так я и узнал, что Мамаев хочет съехаться, а чуть позже узнал причину. Извините, но я интересуюсь совсем другой квартирой. Он очень удивился. А именно... Я пришел к вам по поводу Виталины Сергеевны Барановской. 25 сентября прошлого года она исчезла, и, судя по всему, вы последний... Вы кто? Резко прервал меня он. Ты и твоя девчонка уж точно не из полиции. Я же сказал, я риэлтор, а она покупательница. Хочет купить квартиру Барановской, что невозможно из-за отсутствия хозяйки. Вот мы ее и ищем, точнее ее наследники. Я сбился. Он вдруг расхохотался. Ладно, заливать. Вы хоть знаете, где она жила, виталина -то? «Я выиграла в лотерею!» – выпалила Софья. Дано, ну. — прищурился Мамаев и окинул ее оценивающим взглядом. «Моя Сонька до ушей залилась краской, и я здорово разозлился. Он не смеет так смотреть на мою девушку». «И большой выигрыш!» «На квартиру Барановской хватит!» – отрезал я. «Вот что сопляки!» – он встал. «Выметайтесь-ка отсюда!» Он был выше меня почти на голову. И костюмчик недаром сидел на Мамаеве так ладно. Я понял, почему Барановская с ее миллионами на него запала. Кажись, это называется харизма. И ее у меня самого уж точно нет. Но здесь сидит моя девушка, и мне наплевать, даже если у этого мужика разряд по всем в мире единоборствам. Вы обязаны ответить на наши вопросы. Именно после встречи с вами Барановская исчезла. Выпалил я, не трогаясь с места. Вот как. Обязан? Прищурился он. А по-моему, я давно никому ничем не обязан. Это мое жизненное кредо, понял, щенок? Я не щенок. Он не стал тратить понапрасну слова, чтобы доказать это просто подошел и взял меня за шкирку. Хмыкнул. Риэлтор. И тут красное от смущения или возмущения Сонька вскочило. А ну, отпустите его, живо! Ишь ты какая! Удивленно сказал Мамаев и разжал руку. но «Ну, отпустил. Я снова почувствовал пол под ногами и постарался на них удержаться. «Зачем вы подкупили свидетелей?» Сонька сжала кулачки и топнула ногой. ох сердитая у тебя девчонка!» Мамаев с усмешкой смотрел вниз, потом на меня. «Так и будешь всю жизнь за юбку прятаться, а, риэлтор?» Я не выдержал и боднул его головой в грудь. «А чего он выпендривается?» Он чуть покачнулся, но с таким же успехом я мог бы бодать фонарный столб. Через мгновение я уже летел в коридор, а за моей спиной отчаянно кричала Сонька. «Не трогай его! Отпусти, урод!» Уродом он уж точно не был, но ненавидела она его в этот момент вполне натурально. «Вы ее убили!» – закричал я, приземляясь на пятую точку. «Вы убили свою любовницу!» В коридор посыпались удивленные сотрудники, и тут... Да, он испугался. Этот мистер Иду до конца в момент сдулся и подавленно сказал. «Парень, ты чего такое говоришь?» «И я это докажу! Да-да, докажу!» «Это какие-то психи», — сказал Мамаев, высыпавшим в коридор сотрудникам. «Впервые их вижу». «А вы охрану позовите, Сергей Викторович!» «Да я и сам справлюсь!» Он, впрочем, не трогался с места и смотрел на меня с опаской. Побить я его не мог, но моральную победу одержал. В убийстве Барановской он был замешан по уши. Из-за его плеча выпорхнула Сонька. Как она умудрилась просочиться между мощным Мамаевым и его далеко не хлипкой дверью, ума не приложу. Но моя группа поддержки не подкачала и тоже оказалась в коридоре. «Чего уставились?» Рявкнула на обитателей Биарна Сонька. «А то вы не знали, что у вашего шефа была любовница. Вы все его покрываете и будете за это отвечать». «Сергей Викторович, о чем это она?» Сотрудники Мамаева начали переглядываться. «Я же говорю, психи!» Он, наконец, пришел в себя. «А ну, пошли отсюда!» «В полиции поговорим!» Сонька задрала острый носик и шагнула к выходу. Я поднялся с пола и отряхнул джинсы. «Пинкертоны, мать твою!» Выругался Мамаев. «Заняться нечем нашей молодежи. Шли бы на завод!» «Чего ж ты-то не идешь?» Огрызнулся я. Не люблю, когда меня учат жизни такие вот холеные. К моему удивлению, он ничуть не обиделся. Сказал. Я свое отпахал на производстве. И я отпахал. Ишь ты, давай топай, риэлтор. Он издевательски хмыкнул. Увидимся еще. И я вслед за Сонькой двинулся к выходу, не удержавшись и как следует хлопнул дверью. Сказал. «Вот гад! Конкретный гад!» – поддакнула моя девушка. Я очень обрадовался. Мамаевская харизма на нее не подействовала. Мы уже спускались по ступенькам, когда услышали «Погодите!» Зацокали каблуки, и в пролете над нами появились вышеупомянутые квадратные пряжки на ботфортах. К нам со всех ног бежала рыжая секретарша. Мы с Софьей остановились. «Зачем вы так?» С обидой сказала девчонка, добежав. «Сергей Викторович нормальный мужик, никого он не убивал, к нам уже приходили из полиции». «Тоже, небось, по нему сохнешь», хмыкнул я. «Ничего подобного, у него жена и трое детей». «Да мы в курсе», сказал я ехидно. Но это не помешало ему с Барановской любовь крутить. Доказано. Да это она его буквально преследовала. Противная была баба, навязчивая. Ты сказала, была? А как я еще должна была сказать? Огрызнулась рыжая. Ее аж сентября нет, а раньше чуть ли не каждый день звонила. Он сбрасывал, так она в офис звонила. Ты подслушивала? «Еще чего! Она пьяная звонила, эсэмэсками его забрасывала, замуж хотела!» «За Мамаева?» «А за кого?» «А что жена?» «Жена тоже хотела остаться за ним замужем», ехидно сказала рыжая. «Две бабы, выходят, мужика делили и не доделили». «Не убивал он ее!» «А кто?» «Я почем знаю? Может, братец ее полоумный?» «Кого?» Мы с Софьей переглянулись. «Жены. Он ведь следил за ними». «Расскажи». «А чего тут рассказывать?» Пожала она плечами. «Я сама видела. Даже машину его срисовала. Черный форт». «Я и шефу сказала. Сергей Викторович, вас похоже по суд». «А он что?» «Рассмеялся, не выдумывай, Катя!» «Значит, ее зовут Катя, и я проникновенно сказал...» «Катя, а в тот день, 25 сентября, ты видела черный форт?» «Представьте себе, видела!» «А полиции ты об этом сказала?» а они не спрашивали, спрашивали про Сергея Викторовича, когда уехал, во сколько вернулся, как выглядел?» «И как он выглядел?» «Грустный немного, а так обычный». «Убийца вряд ли будет выглядеть грустным», – задумчиво сказала Соня. «А чего он будет, по-твоему, делать? Кохотать?» – не согласился я. «Нервничать, злиться, раскаиваться». «Ты мама его видела? Станет такой раскаиваться». «Клим, перестань! Это твое субъективное мнение!» «Он сильнее тебя, потому что намного выше, а ты его здорово боднул». «Ну, зачем вы так?» – покачала рыжей головой Катя. «Драку устроили. Сергея Викторовича обидели». «Я хмыкнул. Обидели. Такой сам кого хочешь обидит». «Ты, Катя, расскажи лучше про черный форт». «Значит, шеф уехал на встречу с Барановской, а этот форт двинулся следом?» Сергей Викторович твердо решил с ней расстаться, с Виталиной. «Да, я подслушивала интересно же. Он давно решил ее бросить, потому что порядочный человек». Я снова хмыкнул. «Да-да, не смейтесь. А она все не унималась. В тот день, 25 сентября, у него сын приболел». Жена позвонила, разревелась. «Ты совсем не думаешь о детях!» Он и сорвался, сказал. «Надо с этим решать. Надоело видать». А я воспользовалась моментом и... Она порозовела и посмотрела на сапоги. «Классные сапоги», — похвалила Соня. «Не, не за этим. Я на маникюр решила сбегать Подумала, часа полтора у меня есть». В маркет забегу, там все время есть свободные мастера. Пешком далеко. Зачем пешком? Обиделась Катя. На машине. Я перевел взгляд на ботфорты. Чистенькие. И подошва неистертая. Кто пешком ходит, того сразу видать. Я со вздохом посмотрел на Сонькины ноги. Сапоги бы себе зимние купила, миллионерша а она «Подавай тайну!» «Значит, Катя, ты видела, как уехал Мамаев?» — уточнил я. «А следом и тот, кто за ним следил». «Да, я выждала немного и двинулась следом. На шоссе я их потеряла. Обе машины и джип-шефа, и черный форт с тонированными стеклами. Они поехали дальше, к Соколу, а я в супермаркет завернула». «Откуда ты знаешь, что на этом форде ездит Шурин Мамаева?» «Я здесь уже два года работаю», – фыркнула она. «Здесь за это время все родственники Сергея Викторовича перебывали. Этот тип в основном за деньгами приезжал». «За деньгами?» «Ага, перехватить. Пьет он. С работой проблемы». «Ага», – смекнул я. Может, он шантажировал Барановскую, чтобы и из нее выжать деньги? Может быть. Надо обязательно сказать об этом в полиции, Катя. Я попытался сыграть злого следователя. Видать, не слишком удачно. «Да ну их!» – поежилась она. «Чего я там забыла в полиции?» И тут зазвонил ее мобильник. «Ой, побегу!» Вздрогнула Катя. «Заболталась с вами, а меня на работе уже ищут». И убежала. Мы с Соней тоже заторопились к выходу. Полученная информация была очень важной. Кажется, на полицейском жаргоне это называется «в деле появился новый фигурант». Волнуясь, сказал я. «Выходит, Мамаев выгораживает брата своей жены?» «Шурина». Подсказал я. Ну да, выгораживает Шурина. Может быть, но его самого я бы тоже не сбрасывал со счетов. В полицию пойдешь? Я там сегодня уже был. Если бы они хотели найти Барановскую, они бы сами вышли на Черный Форт. А они и не чешутся. Не удивлюсь, если Мамаев и им всучил взятку. «Клим, что ты такое говоришь?» Ты ведь тоже предлагал деньги. Не взяли же? Сейчас такое время даже коррупционер не у всякого возьмет. А Мамаев, видать, насобачился. Он фирмой рулит, а там постоянно проверки. И что нам делать? Думать, сердито сказал я. Видишь, сколько сегодня открытий. Хорошо, что Катя выбежала вслед за нами, заступиться за шефа. «Хорошие сапоги!» – вздохнула я. «Да?» – я вдруг расстроился. «А мне не понравились!» «Правда?» – она отчего-то обрадовалась. «И мне не понравились!» «Ты же их только что похвалила!» «Я подумала, ты так на них смотрел!» «Я думал о мушкетерах!» – сказал я сердито. Удобно ли им было ходить в сапогах с такими отворотами? Представил себя в этих сапогах, в плаще и со шпагой на боку. Я сообразил, что сморозил глупость и замолчал. В наше время ботфорты носят бабы, а шпаги только спортсмены. Фехтовальщики. «Значит, ты в детстве играл в мушкетеров?» Хитро спросила Сонька, и я покраснел, как рак. Буркнул чего ты ко мне привязалась хочу знать о тебе побольше серьезно сказала она зачем тебе это спросил я подозрительно она так же хитро молчала ладно прорвемся и я вздохнул выход у нас был бросить к чертям эту квартиру и кольку баранова забыть про виталину барановскую про Мамаева с его Шуриным, про черный форт и жить спокойно, вдвоем. Квартиру снять, я ради этого на вторую работу устроюсь. Я покосился на Соньку, хотел сказать ей об этом, но вспомнил про ее миллионы. Язык присох к гортани. Еще подумает, что я ей навязываюсь из-за ее денег. «Ты чего, Клим?» А задача нас спросила она. «А что такое?» «Хмуришься, злишься? Я тебя чем-то обидела?» «Отвяжись!» Буркнул я и прибавил шаг. На ходу бросил. «Думаю я». «Ну, думай!» И она тяжело вздохнула.